Глава 22. Переждав ненастья в тишине, покое и отдыхе, через два дня мы выдвинулись в путь. Обратная дорога всегда кажется короче, поэтому вскоре, как мне показалось, мы уже были наполовину пути к дому. Чем ближе мы были к городку, тем сильнее меня одолевали муки выбора. Оставаться с Джастином до лета, скорее всего, без возможности вернуться, или же рискнуть и идти с Марком к Лисе прямо сейчас. А может быть, существовал какой-то третий путь? «О чем ты думаешь?» — спросил Джастин, обратив внимание на мою молчаливую задумчивость. Я очнулась, и мне стало смешно. Я думала, такие вопросы задают только женщины. Еще спроси, люблю ли я тебя. Он тоже засмеялся, а потом внезапно стал серьезным. «Может быть, и спрошу, когда придет время». Так о чём то задумалась? Я же вижу, что не просто так. Я решила сказать, как есть, что предложение Марка всё-таки стоит рассмотреть, потому что тогда у меня была бы возможность вернуться, и Джастин и остальные точно знали бы, кто я такая. Джастин, как мне следует поступить, по-твоему? Я очень боюсь совершить ошибку. Джастин какое-то время ехал молча, и когда я уже подумала, что он решил оставить мой вопрос без ответа, сказал «Давай я расскажу тебе одну притчу, и дальше ты решишь сама, а я приму любой твой выбор». Я кивнула. Однажды пятеро путников заблудились в лесной чаще. Перед ними встал сложный выбор, куда же пойти дальше. Первый путник сказал, что не пойдет туда, куда не знает дороги, и повернул обратно. Второй из них заявил, что пойдет направо, потому что правый путь всегда верен. Третий путник сказал, что не пойдет вместе с ними, и отправился налево. Четвертый путник, не привыкший сомневаться, утверждал, что нужно всегда двигаться вперед. Он выбрал прямой путь и продолжил идти прямо. Пятого путника одолевали сомнения. Он произнес «Друзья мои, подождите, я знаю, как понять, куда идти. Для этого надо посмотреть сверху». Он залез на самое высокое дерево и взглянул оттуда на лесные заросли. Однако остальные не стали его дожидаться, и каждый пошел своей дорогой. Сидя на дереве, пятый из путников увидел границы леса, и пути, выбранные его товарищами. Ему стал виден самый простой и короткий путь, по которому он и выбрался из лесной чащи. Этого путника можно назвать мудрецом, потому что он не стал спешить с принятием решения и поднялся над проблемой, чтобы видеть всю картину целиком. Это помогло ему сделать выбор. Я прервала его повествование. Получается, его выбор самый правильный? Не совсем так, ведь эта история не закончилась. Следом за принятием решения наступают последствия, и каждый из спутников обрел что-то на своем пути. Дослушай до конца. Тот, кто решил вернуться, смог составить карту местности и определил маршрут, по которому можно безбоязненно ходить по лесу, наслаждаясь его красотой. Этим маршрутом стали пользоваться и другие. На долю того, кто пошел направо, выпал долгий и тернистый путь с множеством препятствий. Но он научился их преодолевать. Ему удалось защититься от диких животных и стать умелым охотником. В итоге этот человек стал обучать других навыкам выживания в дикой природе. Тот путник, что отправился в левую сторону – Не сумел самостоятельно выбраться из леса, но обнаружил дом лесника, где тот жил со своей дочерью. Так путник обрел любовь и семейное счастье. Тот, кто смело пошел вперед, оказался в местах прежде неведомых и стал первооткрывателем. Он показал людям новые чудесные места и обнаружил полезные редкие растения. Тот из них, что залез на дерево, Выбрался из леса проще и быстрее других. Он стал специалистом по решению проблем. Многие люди обращались к нему за советом. Так кто же из них сделал правильный выбор? Получается, что каждый, так или иначе сделанный выбор, привел всех путников к полезному итогу. Я думала над этим всем. А какой вывод из этого всего, Джастин? Любой твой выбор будет правильным, Наташа, потому что он будет вести тебя к чему-то. Даже если какое-то твое решение кажется тебе ошибочным, со временем оно может многое изменить в лучшую сторону. Больше мы этого вопроса до конца нашего пути не касались, и решения я пока так и не приняла. Но слова притчи о том, что любой мой выбор будет правильным, немного успокоили меня. Когда придет нужный момент, мне станет ясно, как поступить. В наш городок мы въехали почти ночью, людей на улочках уже не было. Джастин подвез меня к моему дому, выгрузил и занес вещи. В доме было страшно холодно, и он развел огонь в печи. «Ты же останешься?» Спросила я, мечтая добраться до кровати и рухнуть в сон. Джастин отрицательно покачал головой. Нужно еще позаботиться о лошади, дать ей воды. Ты ложись спать, я пойду к себе. Он обнял меня и слегка подтолкнул к лестнице. Спорить было не о чем, и я поднялась в спальню. На следующее утро, или вернее день, я проснулась в таком состоянии, как будто по мне дорожный каток проехал а ещё страшно голодная. Позёвывая и дрожа от холода, я закуталась в тёплый халат и спустилась вниз. Первым делом вскипятила чайник и сделала себе кофе в самой большой кружке, которая у меня была. Обследовав кладовку, из еды я обнаружила овсянку и яйца. Поставив варить и то, и другое, я села и, обхватив кружку ладонями, стала выстраивать последовательность своих действий. Во-первых, нужно узнать, приехал ли Марк. Во-вторых, впрочем, дальнейшие действия будут зависеть от этого. Собравшись одевшись, я вышла из дома. Мой путь лежал через площадь к Эбби. Мельком я взглянула на окна Джастина, затем на двери церкви. Тишина. Было непонятно, встал он уже или еще нет. Но задерживаться я не собиралась. В хлебной лавке, как всегда, витали ароматы свежего хлеба, ванили, кардамона и чего-то еще умиротворяющего. Я с наслаждением вдохнула. Эбби вышла навстречу и буквально кинулась мне на шею. «Наташа, душечка, приехали вы, слава богу! Все хорошо? Отец Джастин тоже в порядке?» Я с чувством обняла ее, похожую на сдобную пышечку. «Да, эби спасибо. Я так рада вас видеть». Поболтав о каких-то новостях, которые выложила мне Абигайл, я спросила осторожно. «Скажите, а Марк приезжал сюда, пока нас не было?» эби закивала и метнулась к себе за прилавок. «Приезжал, голубка моя, был. Надо же, прямо зачастил, Господи, прости». При этих словах она протянула мне письмо. «Это он вам передал, моя милая. велел отдать, когда вернетесь с отцом Джастином вы». Я выдохнула и, протянув руку, взяла письмо. «Дорогая моя Натали, я рад, что ты приняла верное решение. В дальнейшем ты убедишься, что оно было единственно правильным, ввиду того, что наш многоуважаемый святой несвятой отец Джастин Тот еще многоликий Янус, в чем я не желаю тебе убедиться, а просто поверить мне на слово. Я решил приготовить для него небольшой сюрприз. После этого тебе будет проще поверить мне окончательно. Засим я и отправился в небольшое путешествие. Жди меня, моя прелесть. Скоро я вернусь, и мы вместе отправимся к дочери. Твой Марк. Горло подкатило отвращение. Хорошее настроение от встречи с Эбби испарилось. Вернулись тревога, страх и ощущение липкости в душе. Что задумал этот ужасный человек? Он решил внушить мне недоверие к Джастину, но у него это не получится. Никогда. Нужно пойти и обдумать это письмо с Джастином вместе. С этими мыслями я вышла из лавки.